Глава пятая. День у меня выдался просто сногсшибательный. Причем в прямом смысле этого слова. Потому что в конце него я уже еле двигалась. Эгина была права. Драконы-подростки, как и человеческие дети, просто сущий кошмар. Сначала мне обманчиво показалось, что с ними не будет хлопот. Но в спокойном состоянии они пробыли недолго. За ними требовался постоянный присмотр и, более того, уборка. Они все время пытались что-то разломать, растоптать, оторвать или погрызть. Я же среди кураторов юношеского драконьего корпуса считалась самой младшей, поэтому бегать пришлось больше всех. Розила от меня после такой смесью запахов, которая могла сбить дракона на взлете. Более того, напоследок Эгина вручила мне какие-то бумаги, которые срочно необходимо было отнести в отдел практики и отработки и поставить там какие-то печати. Но оттуда уставший секретарь отправила меня к инспектору Аймару. «Все согласования теперь только через него», — заявила она, всучила мне бумаги обратно и твердым взглядом указала на дверь. Я сомневалась, что в такой поздний час Анастерриан еще находится на своем рабочем месте, но ошиблась. В кабинете горел свет. А вот в приемной правда никого не было. Оставлять бумаги на столе сервили я как-то не рискнула. Она наверняка затаила на меня обиду и может устроить какую-нибудь гадость, поэтому пришлось идти прямо к инспектору. Ну на мой стук в дверь никто не отозвался. Я осторожно заглянула внутрь и застыла, слегка потрясенной необычным зрелищем. Анастериан почему-то сидел на полу, босиком, в расслабленной позе, положив ладони на колени и не шевелился. Его лицо я не видела, поэтому просто спросила «Можно?» и прошла дальше. «Что тебе нужно, ли нет строго спросил меня инспектор. «Я тут бумаги принесла. В отделе практики и отработки сказали, что нужно получить согласование». Анастериан, оказалось, сидел с закрытыми глазами, И как, спрашивается, он понял, что это я? По голосу? Почему не оставили у Сервилей? Он, наконец, приподнял веки и посмотрел на меня. Его глаза испускали туманное сияние. Чем он тут занимался вообще? Ее там нет. Я подумала, надежнее будет сразу передать вам. Ты теперь постоянно будешь сюда таскаться. Анастыриан встал. Может, тоже начнешь обливаться духами? Я похлопала ресницами, не понимая, о чем он говорит. Откуда такие резкие перемены в настроении? Он всегда был довольно спокойный, терпелив, а теперь просто источал яд. Как будто его подменили. А я всего-то бумажки принесла. Боюсь, при отработке в юношеском драконьем корпусе духи мне не помогут. Проворчала и бросила папку с документами на стол. А когда повернулась, вздрогнула. Анастерион был так близко, что я и руку не смогла бы вытянуть перед собой, чтобы его не коснуться. Он по-звериному внимательно проследил за моим движением и вернул взгляд к лицу. В какую-то секунду мне показалось, что он меня вспомнил и сейчас заявит об этом. «Уходи», — бросил инспектор. «Значит, не узнал». «Да я и так собиралась». Неожиданно для самой себя оскорбилась я. «Немедленно!» Его голос дрогнул от гнева. Я бочком попыталась протиснуться мимо него, но сделать это было удивительно сложно, словно воздух между нами загустел до состояния смолы. К тому же, вопреки своему собственному приказу, он приблизился еще, теперь почти вплотную. Его плавные движения словно гипнотизировали и лишали воли. Я чувствовала в нем энергию такой силы, которую просто не может вмещать в себе обычный человек. Даже Дрейк. Осознав это, я с нарастающим ужасом заметила, как вокруг Анастыриана начали вихриться голубоватые магические потоки. Надеюсь, он не прибьет меня на месте. За окном сверкнула молния, а затем все вокруг сотряс оглушительный раскат грома. Откуда взялась гроза? Когда я шла сюда, небо было совершенно чистым. От неожиданности и испуга я слегка присела, схватилась за край стола и, оттолкнувшись от него, мышью проскочила к двери. Сердце просто бешено колотилось, а ладони стали такими холодными, что ими можно было остужать лимонад. К моему несчастью, в приемную вернулась Сервилия, чистенькая, в новой форме и вполне довольная жизнью, Но, увидев меня, она округлила глаза и посмотрела на дверь, так, как будто из-за нее сейчас должен был выскочить монстр. «Ты что, заходила к мистеру Аймору во время медитации?» Я не знала, что побеспокою его. Пришлось оправдаться. «Значит, это...» — Сервиле ткнула пальцем в окно. «Твоих рук дело». Там, снаружи, собиралась разразиться настоящая буря. По небу клубились зеленоватые тучи, Ветер гнул толстые ветки старого дерева, растущего во дворе. «Да почему моих?» — возмутилась я. «Ты вообще ничего не знаешь?» — девушка криво усмехнулась и, важно, тряхнула рыжей гривой. «Как ты вообще оказалась на драконьем факультете с просто нулевым пониманием того, что тут происходит?» «Мистер Аймор — носитель сильнейшей ипостаси, штормового исполина, если точнее». Чтобы удержать его в безопасных рамках, нужно огромное самообладание, постоянные тренировки и медитации. Так что в следующий раз подумай, прежде чем беспокоить его в один из таких моментов. Неожиданно было получить от нее хоть какой-то дельный совет, а не порцию издевок. «Хорошо, я буду знать», пораженно проговорила я и поспешила уйти. Как только вышла из главного учебного корпуса, Меня едва не сдуло с крыльца. Борясь с бешеным сопротивлением, я поплелась в сторону общежития, но внезапно четко ощутила чей-то взгляд. Обернулась, задрала голову. В окне кабинета инспектора виднелся крупный мужской силуэт. Какие-то пять секунд я смотрела на него в ответ, словно завороженная. Моргнула и поняла, что нарастающая гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Ветер больше не норовил сорвать с меня скальп и одежду. Небо почти расчистилось. Силуэт в окне пропал. Чудеса какие-то. И страшно, и интригуют до невозможности. Как человек может быть носителем из В какой момент произошло их слияние? Ведь когда мы виделись в обители, Анастериан был обычным рядовым дрейгом. Вот бы выяснить. Испугавшись собственных противоречивых мыслей, я повернулась и бегом припустила дальше. В своей комнате я некоторое время просто лежала поперек кровати и смотрела в серый потолок, а только затем собралась силами, чтобы сходить в душ. Повезло, что там снова никого кроме меня не было. Может быть, туда вообще никто больше и не ходит? Впрочем, какая мне разница? Освеженная и повеселевшая я шла обратно по дороге подсушивая волосы простеньким бытовым заклинанием, которым меня научились сестры в обители, когда услышала сдавленный шум на лестнице. Свернула свой коридор и едва лоб в лоб не столкнулась с Эгиной. За ней, хихикая и слишком громко топая, шли незнакомые студенты. Одеты они были в гражданское, никаких гербов, шевронов и вообще любых знаков принадлежности к академии. «Что вы тут бродите?» шикнула я на Эгину, которая остановилась напротив меня, как вкопанная с видом человека, которого внезапно улечили в чем-то запретном. «Ну вот», протянули за ее спиной. «Сейчас она сдаст нас коменданше». «Да с чего это?» возмутилась я и подзернула сползшая с плеча мокрая полотенце «Я даже не знаю, что вы собрались делать». «Давай просто сделаем вид, что ты нас не видела», предложила Эгина. «Да пожалуйста», фыркнула я. И мне почему-то стало обидно. Я обогнула девушку по демонстративной дуге и пошла к себе. Тоже мне конспираторы. «Это она сегодня поступила?» Шепотом уточнил один из парней у Эгины. «Ага», — ответила та. Дальше их бормотание я уже не различала, да и все равно мне, что они там задумали. Небось собрались на какую-то студенческую пьянку или гулянку. Я слышала, что многие так поступают, когда учатся. Им, мол, нужно расслабиться. И, конечно же, дядюшка Сигрен строго-настрого запретил мне во всем этом участвовать. «У Линетт должна быть безупречная репутация», — неустанно твердил он. Да я и сама не особо оторвалась. Мне было любопытно, но не более. «Эй, линет хочешь с нами?» — внезапно окликнула меня Эгина. Я остановилась. «Да ты что? Куда и с нами в самом-то деле?» Сразу зашикали на нее остальные. «Да она своя», — отмахнулась девушка. «Я с ней сегодня целый день драконум хвосты начищала». «Вы хоть объясните, что будет?» — нахмурилась я. «Главное, оденься поудобнее», — только и ответили мне. Я подумала было отказаться, но этой компании настолько удалось меня заинтриговать, что бороться с этим не было никаких сил. Взгляну одним глазком. Не понравится, просто уйду. К тому же, если меня уличат в чем-то не совсем подобающем, может быть, это поспособствует тому, чтобы от греха подальше очистить мой реголь и сплавить меня на другой факультет. Заманчиво. И Я быстро. Студенты застонали, но меня не бросили. Сбились в кучку под лестницей, а я побежала к себе. «А ведь мне даже форму пока не выдали. Поэтому одеться удобно было совсем не во что. У Линет в гардеробе были сплошные аристократические платья. Правда, на всякий случай камеристка посоветовала мне взять с собой костюм для верховой езды. «Вы же там на драконах летать будете», — заявила она. «Так вот, чтобы не натереть...» Я рассмеялась, но костюм все-таки прихватила» облегченную его версию с облегающими брюками, укороченной спереди юбкой и жилетом вместо полноценного жакета. Скорее для того, чтобы Марта от меня отстала, чем из опасения что-нибудь себе натереть. Вот и пригодится. Влезть в него оказалось не таким уж простым делом. Когда я закончила, уже прокляла все на свете и подумала, что, может быть, ну их эти местные тусовки, пара баньки Но время на переодевание уже было потрачено, его было жалко, и поэтому в довершение ко всему я заколола волосы своим элифином, ведь мистер Аймор советовал носить его при себе как можно чаще. Только о краем уха я услышала, как дверь за моей спиной отворилась. В небольшое зеркало шкафа не было видно, кто вошел, но, наверное, это Эгина пришла меня поторопить. «Иду! Я уже все!» И тут сверху на меня набросили что-то вроде тёмной простыни. Я мгновенно перестала что-либо видеть. Туловище обхватили крепкие руки, а рот удивительно точно зажала чья-то ладонь. «Помогите!» Тихо, шепнули над ухом, и в следующий миг я плавно погрузилась в сон. Очнулась я от того, что кто-то осторожно похлопывал меня по щекам. «Ну ты её и приложил, Керти!» ворчала девушка. Можно было сварганить заклинание полегче, а не рассчитанное на дракона. Дубина ты! Да все нормально, просто подружка твоя слишком нежная, обиделся парень. Сразу видно из благородных. Ну так давай выводи ее из сна, а то вводить-то вы все гораздо. Но тут я открыла глаза, и все вопросы к моему самочувствию у похитителей сразу отпали. А вот у меня к ним напротив появились. Во-первых... Где я оказалась? Как только пришла в себя, нескончаемый гвалт мгновенно разбил мне голову. Это не было похоже на какой-нибудь заброшенный подвал, где меня могли бы держать, пока не получат выкуп. Вокруг было много людей, причем не только адептов, но и обычных горожан. Под открытым небом раскинули простецкие шатры и поставили столы для того, чтобы выпивать и время от времени переброситься костями. Где-то играла музыка. Но самое средоточие внимание находилось чуть дальше отсюда. Там люди буквально толпились. Во-вторых, как мы тут оказались? Этот пустырь не был похож на территорию кампуса. Ну и в-третьих, что вообще происходит? Собственно, этот вопрос я и задала Эгине, которая сидела напротив и, облокотившись на замызганный стол, внимательно смотрела в мое лицо. «Прежде всего», — ответила она, — «Выпей вот это!» И поставила передо мной небольшую кружку с какой-то жижей на дне. «Да с чего я буду это пить?» Я пальцем отодвинула ее обратно. «А с того, что ты теперь студентка о самой престижной академии королевства. Так что пей!» Прозвучало безапелляционно. «Любой новопоступивший абитуриент должен пройти через это», подсказал парень слева, кажется, Керти. «Это настойка из перетертой чешуи дракона». «Гадость страшная, но я тебя уверяю, она подготовит твой ореол к будущему взаимодействию с драконами». «Полагаю, все это утверждалось только на уровне теории, а практически никто эффект от настойки не проверял. Но вряд ли меня хотят отравить». «Это что-то вроде посвящения, что ли?» Нахмурилась я и поболтала сомнительного вида жижу по дну кружки. «А как же без него?» «Дракона тебя уже, считай, приняли, а чтобы приняли студенты, нужно соблюсти ритуал». «А сразу сказать нельзя было?» – проворчала я. «Зачем этот спектакль с похищением? А если бы я от испуга заикой стала или чего похуже?» «Ну…» – слегка замялась Эгина. «Так надо. Не мы это придумывали, не нами отменять. На разных факультетах посвящают по-разному». Кого-то вон из окна выбрасывают, а кому-то нужно поймать ядовитого хележора. Что это за тварь такая, я не знала. Но слово «ядовитый» уже многое говорило о его сущности. Мама дорогая. Я зажмурилась и залпом выпила отдающую старыми тряпками настойку. Вообще-то чешуя дракона могла бы пахнуть и поприятнее. На вкус она оказалась не лучше, чем на вид и на запах. «Умница!» — одобрила Эгина. «Теперь пойдем». «Куда?» — сдавленно спросила я, борясь с рвотным позывом. «Это еще не все?» «Нет, конечно!» — фыркнула девушка, а ее спутники снисходительно рассмеялись. «Все самое интересное впереди. Ты умеешь стрелять?» «Нет, ничего страшного. Сейчас научишься. Каждый наездник или даже Дрейк должен уметь стрелять из арбалета». Она встала, взяла меня за руку и повела в сторону азартно голдящей толпы. От ядреного зелья меня слегка мутило. «Даже лекарки стреляют», — ободряюще добавил один Керти. «Именно», — согласилась Эгина. «Арбалет — главное оружие наездников. Их задача не только управлять драконами в схватке с Исполином или какой другой битве, но и ослабление противника зачарованными стрелами». «Для тренировок, конечно, используют обычные болты». «Ну так что? Ты умеешь стрелять?» «Да откуда ей уметь?» фыркнул все тот же усыпитель, косо на меня поглядывая. «Она ж из благородных. К тому же на драконе не собиралась. Хотела всякие чары творить и зелье замешивать». Остальные парни, имен которых я пока не знала, осуждающие покачали головами и переглянулись. «На месте разберемся». Размыто высказалась я. «Полагаю, мы идем как раз на состязание по стрельбе?» «Что-то вроде того», — хмыкнула Эгина. «Но для тебя это скорее испытание. Заявишь о себе как надо, и все будут тебя уважать. А если нет?» «Ну, зауважают позже. Может быть». Обнадеживающе. В связи с этим я глубокомысленно промолчала. На самом деле стрелять из одноручного арбалета в целях самозащиты меня научили еще в обители. Да, сестры там не проводили все дни напролет в молитвах и уходе за грядками. Они тоже развлекали себя как могли. К тому же настоятельница считала, что женщины, какими бы хрупкими они ни выглядели, должны уметь за себя постоять в случае опасности. Поэтому обучение стрельбе было обязательным для всех и некоторые, надо сказать, достигали в этом деле большого мастерства. Я за время жизни там тоже добилась ощутимых успехов. Но не Линнет, поэтому мне нужно крепко подумать, прежде чем раскрывать побочные свои умения. «Она тут что делает?» донеслось до нас, пока мы проталкивались между встречными горожанами. «Эгина, ты уже начала трепать обо всех наших развлечениях этой мутной девицы, Я развернулась в сторону знакомого голоса, от которого у меня по нервам всегда разбегалась раздражающая волна. «И тут он!» дориван елейно протянула Эгина и встала между нами, уперев руки в бока. «Ты уже продулся кругом всюду? Иначе чего такой злой?» «Если бы она заставила твоего дракона вести себя по-идиотски, ты тоже разговаривала бы с ней по-другому», — прищурился парень. «Какой Дрейк, такой дракон!» — фыркнула я. «Этот Дориван весь день гонял меня по всему юношескому корпусу. То принеси, там убери, и если бы не Эгина, которой нужно было помогать, то шиш бы я его слушала. А сейчас, в ответ, он попытался пронзить меня взглядом насквозь, но у него ничего не вышло. Наверное, потому что он уже успел изрядно подвыпить на этом сборище» будь я здоровенным мужиком которого на глазах у многих унизила драконица наверное тоже расстроилась бы но тебя когда нибудь подставит эгей наконец фыркнул он что собираешься заставить ее стрелять как будто ты сам не проходил посвящение чего спрашиваешь девушка передернула плечами раз так я предлагаю спор совсем раздухарился дориван чуть пошатываясь подошел ближе склонился надо мной пользуясь значительной разницей в росте, и ткнул пальцем в плечо. «Кто выбьет больше очков мишени за пятнадцать выстрелов?» «Да ты чего?» — возмутилась Егина. «Она и арбалет-то в руках не держала. Сегодня еще мазулин обьет». «Постой!» — остановил тот ее. «Кто проиграл? Завтра весь день вычищает дерьмо из загонов. Причем не из малышовых, а из взрослых». В юношеском корпусе содержались не только драконы-подростки, но и несколько уже зрелых. Какие-то лишились наездников и как-то прибились к территории академии. Парочка была на реабилитации, ну а еще одной была пернатая пленница. А гадить, пусть и в переносном смысле, она очень любила, это я уже поняла. Однако пренебрежительный тон Доревана так меня взбесил, что я азартно ляпнула по рукам, готовь лопату. Он удивился, как и остальные. Наверное, студенты посчитали меня сумасшедшей. Куда вчерашней абитуриентке тягаться со старшекурсником? ну по сути, для них это было всего лишь развлечение, так что больше никто возражать не стал. «Пойдем, найдем свободное стрельбище», — вздохнула Эгина. Чокнутые. И чем дальше мы двигались, тем сложнее было идти. Повсюду шатались люди на навеселее. Среди них, судя по возрасту, было много адептов, которые, так же, как и мы, улизнули из кампуса, чтобы поразвлечься. «Я так полагаю, соревнования по стрельбе не одобряются руководством Академии», все-таки уточнила я. «Почему? Ведь студенты, получается, тренируются, а это на пользу». «Для начала это причислено к азартным играм, а они в Академии запрещены», принялась пояснять Эгина. К тому же... Она протиснулась ближе к соревновательному полю и смолкла. Я проследила за ее взглядом и все поняла. В это самое время на стрельбище было два человека. Причем один стоял, держа на голове крупное яблоко, а другой целился в него. дориван Иван, глядя на них, презрительно хмыкнул. «Такое тоже бывает», — прокомментировал он увиденное. «Чаще всего, конечно, на спор или по пьяни» а иногда просто для повышения ставок. Никому не хочется, чтобы студенты по дурости покалечили друг друга. «В общем, если нас тут поймают, по головке не погладят», — согласилась Эгина. «Сегодня я не планирую налететь на штраф, так что надо убраться отсюда побыстрее. Давайте найдем вам арбалеты». Их тут выдавали за специальным прилавком, и не просто так, а в аренду. Большинство из них были кривоватые, со стертыми ручками и заметно погнутыми спусковыми крючками. дориван отказался помогать мне выбирать оружие. «Справляйся сама». Зато в процессе поучаствовала Эгина, и при этом она ругалась нехорошими словами. «Ну так лучше, уже разобрали», — разводил руками владелец. «Вот это-то вроде ничего», — вздохнула девушка и вручила мне арбалет, который выглядел и правда чуть приличнее собратьев. Одна загвоздка. Он был двуручный. Да, не такой большой, как те, что использовались в бою, но для меня непривычно крупный. Однако жаловаться я не стала. В них мне вообще пока разбираться не положено. Поэтому взяла к оружию колчан с пятнадцатью болтами и пошла на освобожденное для нас стрельбище, по дороге пытаясь примериться к рукояти. Эгина искоса за мной наблюдала, но молчала и из-за нахмурилась. Дориван, вальяжно покачивая своим арбалетом в опущенной руке, выбрал левую мишень, которая была неслабо издырявлена, а я встала в соседний. «Тишина!» — скомандовал кто-то вроде рефери. «Соперники к барьеру!» Я подняла арбалет на уровень плеча, приняла устойчивую позицию и по команде нажала на крючок. Рукоять слегка дернулась. Первый болт с тихим свистом слетел с тетивы и ударился довольно далеко от центра мишени. «Нужна поправка. Я снова зарядила оружие. Второй выстрел. Ну, почти в цель». дориван стрелял более стабильно, но тоже далеко не так метко, как должен был стрелять старшекурсник. И это его очень злило, судя по тому, как он каждый раз стискивал зубы и что-то бормотал. «У меня был шанс победить». Поднялся ветер, и мне пришлось сделать поправку на него, с неба заморосило. Я в очередной раз прицелилась. Как и положено, все мое зрение сжалось в одну точку в центре мишени. Нужно попасть. Осталось не так уж много попыток. Но прежде чем я успела спустить курок, ровно за мишенью вырос внушительный мужской силуэт. Я даже не сразу смогла сфокусироваться на нем. «Посторонние на стрельбище!» — заорал арбитр. Почему-то мой организм отреагировал на его выкрик, как на команду. Я выстрелила, но моя рука дрогнула от испуга. Толпа ахнула, болт полетел гораздо выше цели, просвистел мимо, но невероятным образом остановился в воздухе. И лишь через миг я осознала, что его просто поймали рукой. Я, конечно, все понимаю, но вот эта реакция. Тоже такую хочу. Вздохнул мужчина в форменной одежде, полностью выходя на свет. И почему я не удивлен? Вот тут я первый раз за все время мысленно позвала маму. «Инспектор аймер Откуда он тут вообще взялся? Да еще и так внезапно!» Вторая мысль, которая вспыхнула у меня в голове. «Ему что, жить надоело?» Я посмотрела на арбалет в своей руке, а потом заметила, что Анастериан смотрит туда же. Зрители пораженно молчали. Похоже, до всех доходило еще медленнее, чем до меня. Поигрывая болтом в руке, инспектор двинулся на меня. «Я испортил тебе выстрел, полагаю». «Да мы просто дурачимся», – беспечно отмахнулась я и спрятала арбалет за спину, но его, конечно, все равно было видно. «У нас посвящение», – задеристо отозвалась Эгина. «Каждый наездник или дрейк должен уметь метко стрелять, разве не так?» В потрогал пальцем заостренный конец болта и покивал. «Все так. Прежде всего, он должен быть метким». Он огляделся. «Кажется, твой соперник сбежал, Линнет». «Доревана и правда нигде не было. Вот его арбалет. Лежит на столе вместе с колчаном. А его и след простыл. Вот же жук с какун». «Предлагаю его заменить», — продолжил инспектор. «Это его арбалет». «Какой кошмар!» Все присутствующие озадаченно зашептались. «Не шутят ли?» «Сам инспектор Аймар будет тягаться в стрельбе с обычной девушкой, которая всем очевидно и в подметке ему не годится». «Да и я сама не верила ни одному из своих органов чувств, которые это подтверждали». «Дайте арбалет господину инспектору!» крикнула куда-то в толпу Эгина. «Произошла заминка!» Организаторы всего этого беспредела явно пытались найти оружие, достойное такой руки, хотя бы по размеру. Наконец, кто-то вынес крупный, уже заряженный арбалет. Анастерриан внимательно его изучил, затем примерился к цели и пальцами отгреб от лица слегка влажные волосы. Дождь усиливался. Все это время я стояла неподвижно, будто меня по колено закопали в землю. От волнения руки онемели настолько, что я едва чувствовала оружие. «Соперники!» — вновь ожил рефери. И мы принялись стрелять. На какой-то миг я даже забыла, кто мой соперник в этот раз, а когда болты в колчане закончились, наконец смогла выдохнуть. Зрители активно перешептывались и даже хихикали. «Да ну!» — сдерживая смех, выдала Эгина. «Так не бывает!» Я взглянула на мишень Анастериана и почувствовала себя так неловко, что хоть беги. Все болты инспектора были один к одному пучком уложены в крайнее кольцо мишени. При этом ни у кого не осталось сомнений в том, что да, он стреляет исключительно метко и сделал это нарочно. Моя же мишень напоминала торт со свечами. Откровенно скажем, никакой системы в моих попаданиях не наблюдалось. Однако при подсчете очков Выяснилось, что в сумме я таки набрала больше. «Поздравляю, абитуриент Катайкер!» Анастерен подошел и цепким взглядом оценил всю нашу компашку. «Думаю, посвящение она прошла?» тогда почему вы еще здесь?» рявкнул так, что даже и Гина присела. «Так мы проводить», она указала взглядом на меня. Инспектор сдвинул брови, и студенты поняли, что им сейчас лучше уносить ноги, пока не прилетело посильнее. Я пошла была за ними, но Дрейк поймал меня за локоть. «Ты пойдешь со мной, абитуриентка Тайкер». Процедил он так, что у меня аж волосы на голове шевельнулись. «Студентка Тайкер», — пискнула я. Инспектор это замечание проигнорировал. «И скажи, пожалуйста, где твой элефин?» «Надеюсь, ты оставила его в комнате?» «Ой», — я скинула руку к волосам и ощупала их. «Заколки и правда не было, хотя я надевал ее перед выходом». «Не оставила», — сделал вывод инспектор, помолчал, а затем добавил. «Ты хоть помнишь, как тут оказалось?» Я помотала головой. «Ясно. Тогда идем. Я провожу тебя обратной дорогой. Если ты не отыщешь свой элифин то я вынужден буду сообщить декану. Такая халатность просто непозволительна». Сердце тревожно стукнуло. Вот он, шанс перевестись с драконьего факультета. Нужно просто не найти элефин. Хотя формально в его утере я виновата не была. Впрочем, сейчас это уже не имеет никакого значения.